Глава тринадцатая. Новосибирск и яйцеклетки. В середине сентября 2020 года я пришла домой с выступлением на микрофоне и застала Свету в странном положении. Она лежала на полу вниз головой, закинув ноги на диван и держа руки за поясницей. Рядом лежал ее телефон, с которого играла попсовая песенка, которую Света не умела напевала. Привет, Свет. Разглядываешь мир под другим углом? Нет, ай-яй-яй, Света заверещала от боли. Что случилось опять? Ты чего? Забеспокоилась я. И я тут психанула и пошла сделала эко. Это адский болезненная процедура. Вот лежу мучаюсь. Радостно улыбаясь, сказала Света. Зачем? Ты же говорила, что после аварии у тебя от матки ничего не осталось. Почему? Остался один яичник. Он еле-еле работает, но он есть. Возразила Света. Я уже жалела, что спросила. Меньше всего я хотела знать об устройстве светинных внутренних органов. А эко-то тебе зачем? У тебя психотравма, тебе вроде как не полезно сейчас детей заводить. Наставляла я по учительным тонам. Это вклад в будущее. Как долечусь, заведу ребенка. Я сильная, я справлюсь. Правда, после эко есть риск развития раковой опухоли, но ничего. Рассуждала Света. Ну отлично, не хватало нам рака для полного счастья. Я подошла к холодильнику в надежде разжиться чем-нибудь вкусненьким. Света непрерывно постановяя от боли, возвращалась в сидячее положение. Внезапно она обратилась ко мне: Танюх, у меня тут это еще одна просьба, Светик, я больше с тобой не останусь. Все, в конце октября мы прощаемся. Тебя не мучат кошмары, ты бодрая, весела. Я отпускаю тебя во взрослую жизнь. Лети, моя птичка, ты совсем справишься. Я говорила бодро и весело, размахивая руками и поедая сырок, который нашла в холодильнике. Ах, стись, Таня, конечно, не надо со мной оставаться. Правда, у меня к тебе последняя просьба. Нашелся покупатель на женину квартиру в Новосибирске. Им нужно мое личное присутствие, чтобы оформить сделку. Я не смогу заходить туда, где жил он. Прошу, слетай со мной в Новосибирск. У меня аж глаза полезли на лоб. Вот эта история. А что электронные подписи уже отменили? Ну слушай, ты же сама видела, что я почти год искала покупателя. Он хочет личного присутствия собственника. Я его понимаю. Ну слетай со мной, ну пожалуйста. А тебя ничего не надо. Просто слетай. Упрощала Света. Ладно. Когда? Обреченно спросила я. Я никуда не хотела лететь. Двадцать четвертого ноября. Я уже взяла себе билет. Тебе сейчас тоже возьму. Слетаем, вернемся, и ты от меня съедешь. Ладно, держи мой паспорт. Возьми мне билеты. Ответила я, приободрившись. Осталось пережить октябрь и часть ноября, и все, наконец-то, кончится. Через несколько недель после этого разговора мы прилетели в Новосибирск. Город встретил нас снегом и холодным ветром. Я обожаю такую погоду. Когда вдыхаешь ледяной воздух и даже легкими чувствуешь холод, складывается ощущение, что дышишь полной грудью. Когда мы ехали в такси к отелю, я спросила таксиста: "А что красивого можно посмотреть в Новосибирске?" "Ничего", буркнул он в ответ. "А вы сами откуда?" "Мы из Питера". "Тогда точно ничего", хмуро рассмеялся таксист. "Вот ваш отель, приехали. Добро пожаловать". Мы вышли из машины на мороз. Высокое здание отеля привлекало к себе уютным теплым светом в окнах. Было уже очень поздно. Мой уставший замыленный взгляд жадно хватался за все новое, что окружало нас, и я по-настоящему поняла, что последние месяцы почти не выходила из дома. Добравшись до номера, я сразу рухнула спать, но помню, что прежде чем уснуть, я долго прислушивалась. Не стонет ли сквозь сон света на соседней кровати? Тишина. Я еще раз обрадовалась, что, кажется, все закончилось, и крепко уснула. Проснулись мы в первой половине дня. Меня разбудила Света, собиравшаяся уходить. Я протерла глаза. Ты куда, Свет? Я поехала Женьке на квартиру продавать. Погоди, я сейчас оденусь и с тобой поеду. Пожалуйста, не надо. Я уже безумно тебе благодарна, что ты прилетела. Если честно, я была вымотана поездкой, и мне было бы приятно побыть одной. Света собралась и вышла из номера. Я гордилась, что она так смело и самостоятельно пошла решать последний вопрос, связывающий ее с болезненным прошлым. Вот она, финишная прямая. Скоро все закончится. Вернулась Света под вечер. Ее потряхивала, но она держалась молодцом. Как прошло? Поинтересовалась я. Все хорошо, деньги на счету, я справилась. Ура! Я подкинула подушку в воздух. Ты молодец. Обниматься не будем, я не люблю, но ментально я тебя всю обнимаю. Ты молодец, я горжусь тобой. Спасибо. Света светилась от счастья. Мы выбрались в ближайший бар, попивали вкусные коктейли и обсуждали наши дальнейшие жизни уже отдельно друг от друга. Света спросила меня. Не хочешь к этому Михаилу в Москву перебраться? Парень, в которого я до сих пор была влюблена, жил в Москве, и я приезжала, чтобы увидеть его. Но ничем хорошим это не заканчивалось. Несколько раз он просто отменял встречи. Не хочу. Мы перестали общаться уже давно. Мне надоело его холодность, только нервы друг друга вымытили. Какой он дурак! Но знаешь, хорошая идея отпустить его. Я тоже хочу Женю отпустить. В воздухе повисло молчание. Света заказала большой стакан водки и шот-мартини. Когда на стол поставили бокалы, она произнесла: "Это его любимый напиток". Света долго смотрела на принесенный для нее алкоголь, потом сказала: "Спасибо, я тебя отпускаю". И затем быстро опустила шот в водку и накрыла весь стакан салфеткой. Затем обратилась ко мне: "Пойдем отсюда". Меня чуть не вывернуло наизнанку от прилива испанского стыда. Настолько наигранным и пафосным мне показался этот жест. Я повторяла у себя в голове: помни, что когда ты пьяна, ты становишься злее и ироничнее. Света пытается отпустить прошлое. А ну, убери свои закидоны. Мы вышли из забарной стойки и отправились в отель. Утром следующего дня мы сели на самолет и прилетели обратно в Петербург. Через несколько дней я застала Свету рыдающей на кухне. Сперва я подумала, что виной тому поездка в Новосибирск. Снова разбередились в воспоминаниях о погибшем муже. Я подсела к Свете и спросила: «Что такое? Это из-за Новосибирска?» Света помотала головой. Сквозь слезы она с паузами выдавила из себя: «Помнишь, я делала ИКО? Я перед вылетом в Новосибирск сдала анализы. Сегодня пришли результаты.» У меня рак.